Баграмян Иван Христофорович Годы жизни 2 декабря 1897, 21 сентября 1982 года Маршал Советского Союза, Иван Христофорович Баграмян родился 2 декабря 1897 года в азербайджанском городе Елизавет Поль, Генджа в семье рабочего путейца. В возрасте 10 лет он поступил в железнодорожное училище и через 5 лет успешно его окончил. Затем он продолжил образование в техническом училище и через 3 года получил специальность техника-практика. Поступив на работу, он вскоре был вынужден из-за проводимой турецкими властями политики против армянского населения оставить ее и вступить добровольцем в русскую армию. В 1916 году Баграмян принял боевое крещение на Кавказском фронте. Будучи человеком образованным и смелым, он был направлен в школу прапорщиков и после ее окончания получил первое офицерское звание. Воевал против турок в стрелковом и конном полках. Демобилизовавшись, Баграмян вернулся домой и примкнул к большевикам, Вступив в Армянскую Красную Армию в 1920 году, Иван Христофорович принял активное участие в установлении советской власти на территории Закавказья. Через три года он стал командиром кавалерийского полка армянской стрелковой дивизии, а в 1924 году был отправлен на курсы усовершенствования командного состава в Ленинград. Учился на одном курсе с Жуковым и Рокоссовским. Затем вернулся в свой полк и до 1931 года оставался его командиром. В 1931 году Баграмян был направлен для продолжения военного образования в военную академию имени Фрунзе, а после ее окончания получил должность начальника кавалерийской дивизии в Киевском военном округе. Прослужив два года на Украине, полковник Иван Баграмян поступил в военную академию генерального штаба, после окончания которой остался преподавать в ней тактику. На преподавательской должности Баграмян оставался до 1939 года, а затем по собственному желанию вернулся в войска. В 1940 году Жуков, вспомнив о своем сокурснике по академии, забрал Багромяна к себе в округ, сделав его начальником штаба 12-й армии. Это соединение, состоявшее из выходцев с Кавказа, было одной из первых советских горных армий. Хотя горные части существовали в Аркака еще с 1920-х годов, но как крупные формирования они стали создаваться только перед войной. Перед началом Великой Отечественной войны Ивану Христофоровичу было присвоено звание генерала. Войну он встретил в должности начальника оперативного отдела штаба Киевского особого округа. Образованный в первые дни войны Юго-Западный фронт возглавил генерал-полковник Кирпонос, а Баграмян стал начальником штаба этого фронта. В состав фронта входили 4 общевойсковые армии, три механизированных корпуса, двадцать 4 четвертый и й расположенные вблизи границы, восьмой корпус в резерве и два корпуса в оперативном тылу, девятый и 19. Уже в первый день войны три корпуса, находившихся в резерве, получили приказ штаба фронта выдвинуться с северо-восточнее ровно и нанести удар совместно с двадцать вторым механизированным корпусом, который уже находился там, По левому флангу танковой группы фон Клейста. Пока резервные корпуса подходили к месту сосредоточения, 22-й корпус успел понести большие потери в ходе боев с немецкими частями, а 15-й корпус, расположенный южнее, не сумел пробиться сквозь плотную немецкую противотанковую оборону. Резервные корпуса подходили по одному. Первым на место новой дислокации Форсированным маршем подошел восьмой корпус, и ему сразу пришлось в одиночку вступить в бой, так как обстановка, сложившаяся к тому времени в двадцать втором корпусе, была очень тяжелой. Подошедший корпус имел в своем составе танки Т-34 и КВ, а воинский контингент был хорошо подготовлен. Это и помогло корпусу сохранить боеспособность в ходе боев с превосходящими силами противника. Позже подошли 9-й и 19-й механизированные корпуса и также сразу вступили в боевые действия. Неопытным экипажем этих корпусов, измученным четырехдневными маршами и непрерывными налетами немецкой авиации, было трудно противостоять опытным танкистам немецкой первой танковой группы. В отличие от 8-го корпуса, они имели на вооружении старые модели Т-2 и БТ, значительно уступавшие по маневренности современным Т-34. К тому же большая часть машин пострадала во время авиационных налетов на марше. Так сложилось, что штабу фронта не удалось собрать для мощного удара одновременно все резервные корпуса, и каждому из них приходилось вступать в бой по очереди. В результате сильнейшая танковая группировка РКК утратила свою ударную мощь еще до того, как возникла действительно критическая фаза боев на южном фланге Советско-Германского фронта. Тем не менее, штабу фронта удалось на время сохранить целостность своих войск, но когда силы танковых частей были на исходе, штаб отдал приказ об отступлении на старую советско-польскую границу. К середине сентября танковые дивизии фон Клейста, прорвав оборону 38-й советской армии, соединились с дивизиями Гудериана, замкнув кольцо окружения, куда попали четыре армии Юго-Западного фронта. Расчлененные на отдельные отряды и группы, практически без горючего и боеприпасов, советские части продолжали мужественно сопротивляться. Штабом фронта вскоре было потеряно управление войсками, поэтому скоординировать прорыв вражеского кольца стало невозможно. Каждой группе советских войск приходилось действовать на свой страх и риск и самостоятельно пробиваться из окружения. Для начальника штаба фронта Баграмяна, награжденного еще в августе 1941 года за оборону Киева орденом Красного Знамени, такое сокрушительное поражение не прошло даром. За ошибки при руководстве крупными танковыми соединениями приведшие к разгрому этой мощной советской группировки войск, он был понижен в должности. До конца года его положение было неопределенным. Но в декабре 1941 года он был назначен начальником штаба юго-западного направления, объединяющего три фронта. В 1942 году Иван Христофорович был переведен на Западный фронт, получив под свое командование 16-ю общевойсковую армию. На этой должности он смог себя реабилитировать за обидное поражение первых месяцев войны. Под его командованием 16-я армия была переименована в 11-ю гвардейскую за отличие в боях. Но его полководческий талант проявился в полной мере в боях под Орлом и Брянском. Немецкие армии, которые еще в начале войны получили приказ обойти Москву с юга и захватить столицу, в течение 20 месяцев вплоть до августа 1943 года оставались в районе Орла, куда отступили после поражения под Тулой. За бои под Орлом Баграмян был награжден высшей полководческой наградой, орденом Суворова первой степени. В 1943 году Баграмян был назначен на должность командующего войсками 1 Прибалтийского фронта и произведен в звании генерала армии. Перед фронтом была поставлена задача по изгнанию немецких войск с территории Белоруссии. Общая обстановка на Советско-Германском фронте к моменту начала белорусской операции была следующей. К июню 1944 года Советские войска стремительно продвигались на запад. Линия фронта шла теперь от Одессы на Черном море, вдоль восточных и северных отрогов Карпат, а затем резко поворачивала на север, к Припятским болотам возле Ковеля. Здесь начинался центральный участок немецкой обороны, который по конфигурации представлял собой огромный выступ на восток площадью около 250 тысяч квадратных километров. Восточный фаз фронта в районе Орши и Могилева проходил в 50 километрах за Днепром. Тыловые коммуникации этого выступа уже находились под угрозой с юга, в западной оконечности Припетских болот. Чтобы дезориентировать немецкое командование относительно главного направления летнего наступления, ставкой был избран последовательный порядок проведения операций против немецкой группировки в Белоруссии. Начало операции было решено приурочить к третьей годовщине нападения Германии на Советский Союз. Начало было положено партизанами. В ночь на 20 июня на территории за линией фронта партизаны провели широкие диверсионные операции, которые вывели из строя коммуникации в районе между Днепром и Минском и к западу от города. Стратегически важные мосты оказались взорваны. Подвоз снаряжения был приостановлен во многих случаях больше, чем на сутки. Парализованными оказались не только большая часть линий железной дороги, но и сеть телеграфной и телефонной связи, тянувшиеся вдоль дорог. Второй этап начался 23 июня с атаки войсками 1 Прибалтийского и 3 Белорусского фронтов Третьей немецкой танковой армии генерал-полковника Рингерта. В успехе операции важную роль сыграл правильный стратегический расчет советского командования, которое отказалась от штурма крупных городов, на которые рассчитывал вермахт. Города и крупные населенные пункты были превращены немецкой армией в сильные укрепленные районы, рассчитанные на долгую оборону отчислено превосходящего противника. Такими укрепленными районами были объявлены города Слуцк, Бобруйск, Могилев, Орши, Витебск и Полоцк. Для их обороны выделялось по одной фронтовой дивизии, а для защиты Витебска целых три. Первой стратегической целью войск Баграмяна в белорусской операции стал Витебск. Эта крепость на Западной Двине – была охвачена с флангов двумя широкими клиниями, однако вопреки ожиданиям немцев багромян сам город не атаковал к моменту начала общего советского наступления третья немецкая армия дислоцированная под витебском утратила свою прежнюю боевую мощь почти треть ее дивизии перебросили на другие участки фронта мощная артиллерия сократилась почти наполовину в резерве оставались лишь 14-е пехотные дивизии, несколько саперно-инженерных батальонов, 201-е охранные дивизии, а также карательный батальон. В самом Витебске находилось 4 дивизии, почти треть ударных сил. Между тем Багромян, в соответствии с разработанным штабом планом наступления, не собирался сразу же штурмовать Витебск. В первую очередь до подхода к городу. Его войсками были уничтожены или выведены из строя все немецкие резервы. Потом, подойдя к городу, была проведена усиленная артиллерийская подготовка, в которой участвовало около десяти тысяч орудий, а за ней последовал удар с воздуха бомбардировщиками. И только проведя такую мощную подготовку, в бой двинулась пехота. На контратаке немцев советские войска отвечали ударами танков и налетами бомбардировщиков. Части вермахта были вынуждены отступить на резервную линию обороны в 30 километрах западнее Витебска. Там на какое-то время им удалось восстановить непрерывную линию фронта. Но через три дня наступавшие войска Багромяна и Черняховского сомкнули кольцо окружения вокруг Витебска. Генерал-полковник Рейнгард сумел вывести из города только одну из дивизий. Четвертую авиаполевую, сформированную из наземных частей Люфтваффе и зенитной артиллерии. К утру 24 июня войска Баграмяна ворвались в тыл немецкой группировки, оставив Витебск позади себя, и город потерял свое стратегическое значение. В связи с этим... Гитлер отменил свой приказ об обороне города до последнего солдата и разрешил начать эвакуацию. В городе была оставлена только одна дивизия для его дальнейшей обороны. Но выход из города на соединение с другими немецкими частями оказался невыполним. В городе осталась немецкая группировка в количестве 35 тысяч человек, которая в течение двух дней ожесточенно оборонялась. Последняя попытка вырваться из города была предпринята 26 июня. Немецкие части попробовали пробиться в юго-западном направлении, однако прорваться удалось лишь 8 тысячам немецких солдат. Но и они не смогли далеко уйти. В 20 километрах от Витебска эта группировка была вновь окружена и полностью уничтожена частями Баграмяна. В этом сражении немецкие войска понесли большие потери. Те, кто уцелел после боя, попали в плен. Но войска первого Прибалтийского фронта продолжали двигаться вперед, освобождая территорию Белоруссии от немецких войск. Оценив по достоинству вклад Ивана Христофоровича Баграмяна в успешное проведение белорусской операции, ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Весной 1945 года Баграмян стал командующим Третьим Белорусским фронтом, который под его руководством принял участие в ряде наступательных операций, позволивших советским войскам быстро прорваться в сердце Германии. Он не принимал участия в штурме Берлина. Но за выдающиеся заслуги в завершающих операциях Великой Отечественной войны Баграмян был награжден Вторым орденом Суворова Первой степени. 24 июня 1945 года он среди заслуженных советских полководцев принимал участие в Параде Победы. После войны Иван Христофорович Баграмян занимал высокие посты в вооруженных силах СССР. Назначенный сразу после окончания войны командующим войсками Прибалтийского округа, он оставался на этом посту до 1954 года. Затем в течение года был главным инспектором Министерства обороны СССР. В 1955 году Баграмян стал маршалом Советского Союза и был назначен заместителем министра обороны СССР. В 1956 году он возглавил Академию Генерального штаба. С 1958 по 1968 год Баграмян занимал должности заместителя министра обороны СССР и начальника службы тыла, а с 1968 года стал генеральным инспектором группы инспекторов Министерства обороны СССР. В 1977 году Иван Христофорович Баграмян стал дважды Героем Советского Союза. Прожив долгую и интересную жизнь, Он скончался в Москве в 1982 году, оставив мемуары о своем боевом пути.